Когда дети отворили калитку в сад, они остановились пораженные и с изумлением стали оглядываться по сторонам. Все выглядело точь-в-точь, точь, как на рождественской открытке. Домик был весь засыпан пушистым белым снегом, а все окна были ярко освещены. На террасе горела большая свеча, и свет ее красиво озарял заснеженные кусты. Дорожка к террасе была расчищена так что ребятам не пришлось проваливаться в сугробах. Они еще стряхивали снег на террасе, когда открылась дверь и появилась Пеппи. «Счастливого Рождества!» — крикнула она и повела их на кухню. А посреди кухни, представьте себе, стояла замечательная рождественская елка. Свет был потушен, а на елке горело семнадцать свечей, и от их дрожащего пламени и потрескивания становилось как-то очень уютно. Стол был накрыт по-праздничному. В середине стоял рождественский пудинг. На тарелках лежали красиво нарезанные ветчина, колбаса и другие вкусные вещи, и много-много пряников. В печке пылал огонь, а в чулане стояла лошадь и весело била копытами. Господин Нильсон прыгал по елке с ветки на ветку, не задевая свечей. «Я велела господину Нильсону изображать рождественского ангела», — угрюмо сказала Пеппи но он не желает сидеть спокойно. То и Анника застыли на пороге кухни, не в силах от восхищения вымолвить ни слова. «О, Пеппи!» — прошептала наконец Анника. «Как это замечательно! Как ты могла со всем этим справиться? Как ты успела все это устроить?» «А я очень прилежная», — ответила Пеппи. Томи и Анника вдруг почувствовали себя невероятно счастливыми, и им стало так весело, как еще никогда не было. «Как хорошо, что мы вернулись домой!» — сказал Томми. Дети сели вокруг стола и стали есть ветчину, рисовый пудинг, колбасу и пряники, и все это им показалось куда вкуснее, чем бананы и плоды хлебного дерева. «Слушай, Пеппи!» — сказал Томми. «А ведь Рождество-то давно прошло!» «Ну и что?» — отозвалась Пеппи. «Просто моя вилла немного отстала, как старые часы». Придется отнести ее в часовую мастерскую, чтобы заменили пружину. А то она еще больше отстанет. «Как чудесно, что здесь отстало время!» — сказала Анника. «И мы не пропустили елки. Только вот рождественских подарков нет. Ой, хорошо, что ты напомнила. Я спрятала ваши подарки. Ищите их сами». Томми и Анника даже покраснели от удовольствия. Они вскочили с места и принялись искать. В чулане Томми обнаружил большой пакет, на котором было написано «Томми». В пакете оказалась прекрасная коробка с красками. Под столом Анника нашла сверток со своим именем, а в свертке лежал красный зонтик. «Я возьму его с собой, когда мы в следующий раз поедем в страну веселью», — сказала Анника. Над печкой висели еще два свертка. Когда дети развернули бумагу, то там оказались заводной вездеход для Томми и кукольный сервиз для Анники. К хвосту лошади тоже был привязан небольшой сверточек, в котором был маленький настоящий будильник. «Поставьте его у себя в комнате», — сказала Пеппи. Когда дети налюбовались подарками, они крепко обняли Пеппи. Она стояла у кухонного окна и глядела на снежные сугробы в саду. — Завтра мы построим огромный снежный дом, — объявила она. — А по вечерам мы будем зажигать там свечку, и в снежном доме будет светло, как в настоящем. — Давайте, давайте! — воскликнула Анника, все больше радуясь тому, что вернулась домой. — А еще мы могли бы, пожалуй, устроить лыжный трамплин с нашей крыши на террасу и в сугроб, — сказала Пеппи. — Знаете, я хочу научить лошадь кататься на лыжах. — Вот только никак не могу решить, сколько ей нужно лыж, четыре или две. — Ой, как будет весело завтра, — завопил от восторга Томми. — Как нам повезло, что мы вернулись как раз в январе. — Нам всегда будет весело, — сказала Анника. — И здесь в вилли курицы, и в стране веселье, и вообще везде. Пеппи кивнула головой. Они сидели втроем за кухонным столом. Вдруг Томми помрачнел. — Я не хочу становиться взрослым, — твердо сказал он. — И я тоже, — подхватила Анника. — Охота была, — воскликнула Пеппи. — Взрослым никогда не бывает по-настоящему весело. Да и чем они заняты, скучной работой или модами, а говорят только о мозолиях и подуходных налогах? — Не подуходных, а подоходных, — поправила ее Анника. «Ах, какая разница!» — отмахнулась Пеппи. «А еще они портят себе настроение из-за всяких глупостей и почему-то считают, что если во время еды сунешь нож в рот, то обязательно случится несчастье». «А знаете, что главное?» — сказала Анника. «Они не умеют играть. Ах, как жаль, что все мы тоже будем взрослыми». «А кто сказал, что мы обязательно должны стать взрослыми?» — возмутилась Пеппи. «Что до меня, то я запасла с пилюлями». «Какими пилюлями?» — спросил Томми. «Самыми лучшими пилюлями для тех, кто не хочет быть взрослым», — сказала Пеппи, спрыгнула со стола и стала шарить по всем полкам и ящикам, а через несколько минут показала ребятам три крохотных шарика, очень похожих по виду на горошины. «Так ведь это горох!» — разочарованно воскликнул Томми. «Сам ты горох!» — обиделся Пеппи. «Разве это горох? Это чудесные пилюли!» Мне их дал давным-давно один старый индийский вождь, Сырио, когда я сказал ему, что ужасно не хочу становиться взрослым. — И ты думаешь, что такая вот крошечная пилюлька может этому помешать? — с сомнением спросила Анника. — Наверняка, — заверила ее Пеппи. — Но только глотать их надо в полной темноте и при этом говорить заклинание. «Я пилюльку проглочу, старый стать я не хочу». «Ты, наверное, хочешь сказать не старый, а стать большой», — поправил ее Томми. «Если я говорю старый, значит, я так и хочу сказать старый», — объяснила Пеппи. «Самое ужасное было бы говорить стать большой. В этом и все дело, что обычные люди, произнося это заклинание, говорят стать большим, и поэтому у них ничего не получается. Вернее, получается ужас, что такое. Они начинают расти с невероятной быстротой. Мне рассказывали про девочку, которая приняла эту пилюлю, но сказала стать большой вместо старой. И она тут же стала так расти, что страшно было на нее глядеть. По несколько метров в день. Это было ужас, что такое. Вернее, сперва ей было даже очень удобно, потому что она могла срывать яблоки прямо из дерева, словно жираф. Но вскоре она потеряла эту радость, потому что чересчур вытянулась. Если какая-нибудь тетя приходила ее навещать и хотела ей сказать, как обычно говорят в таких случаях, «ох, как ты выросла и окрепла», то тетя должна была кричать в микрофон, чтобы девочка ее услышала. Ее вообще перестали видеть, вернее, не видели ничего, кроме длинных худых ног, которые исчезали где-то в облаках, как две гигантские мачты, и слышно ее тоже больше не было». Только один раз до земли донесся ее крик, когда она случайно лизнула солнце, и на языке у нее вскочил волдырь. Она так вопила, что цветы здесь на земле стали вянуть. С тех пор ее больше не было слышно, хотя ноги ее еще долго болтались в окрестностях Ирио и мешали движению на шоссе.